которая его кормит и обслуживает, почитает себя хозяином. Мне не смешно, когда я думаю о моих подопечных, мне грустно. Пускай питомец называет себя как хочет, лишь бы жил подольше и был счастлив, а я помогу в меру моих сил, но я не везуч. Как уже было сказано, за 25 лет я сменил трех избранников. Второй из них меня предал и продал, третий прогнал, и о них я не жалею, но первый, первый... Я хотел его спасти, но не сумел. Я всегда чувствую приближение сильной бури, это заложено в меня природой, и я пытался втолковать моему бедному в а м Эйку, что нужно брать курс на Зюй-Дзюй-Ост, ставить все паруса и искать укрытие в заливе Давао. Может быть, мы бы успели. Святой Лука был крепкой посудиной и отлично ходил под бейдевиндом, но сколько я не растопыривал крылья, изображая поднятый гайфель. Сколько не указывал клювом на юго-юго-восток, сколько не орал, подражая вою урагана, мой подопечный меня не понял. А когда увидел на краю неба маленькое черное пятнышко, было уже поздно. о если б я был способен говорить! Все в моей жизни сложилось бы иначе. Злая насмешка судьбы. Любой дурак, как аду, жако или лори, даже паршивый волнистый попугайчик способен бессмысленно повторять слова и целые фразы. Но мой язык толст и неповоротлив. Щеки слишком впалы, голосовые связки неэластичны. Я понимаю шесть языков, а читаю на восьми, но не способен выговорить даже самое простое слово вроде «да» или «нет». Ритуал выбора питомца довольно труден. Этому, как и всему самому важному, в свое время меня научил он, умевший постигать суть другого существа, на миг сливаясь с ним своей душой. Для этого необходимо хотя бы секундное замыкание в единую кровоточную и энергетическую систему. В зависимости от телесного устройства той или иной особи это делается по-разному. Например, мне с моими 20 д дюймами роста, острыми когтями и большим клювом, если я хочу соединиться с человеком в одно целое, полагается действовать вот как. Нужно сесть избраннику спереди на левое плечо и немножко сползти по его груди, что происходит естественным образом в силу гравитации. Мои когти при этом сквозь одежду слегка пронзают человеку кожу в области сердца. Необходима хотя бы одна капелька крови. Одновременно я должен тюкнуть объект моего вожделения клювом в висок, тоже до крови. Тогда мое тело образует нидзи, радугу между его инь и ян, в результате чего два наши ки сопереливаются. На словах оно, может, и несложно, но попробуйте-ка проделать такое на практике. Человек может мне ужасно нравиться, но вот понравится ли ему, если на него вдруг накинется большая птица, а царапает когтями, да еще клюнет висок? Добиться успеха здесь так же нелегко, как вызвать немедленное ответное чувство в девушке, в которую влюбился с первого взгляда. В Нагасаке, когда я решил покончить с одиночеством и взять себе питомца, я остановил свой выбор, на странно одетом человеке с желтыми волосами и круглыми глазами. Он был не похож на нормальных людей, в ту пору я считал, что нормальные люди непременно у з к о г л а з ы и ч е р н о в о л о с ы и поэтому я сразу ощутил что-то вроде родственного чувства. К тому же он так мечтательно смотрел на закат, т о был плотник с голландского корабля. В самом деле очень хороший человек, с добрым, чувствительным сердцем, но он испугался и сбросил меня со своей груди Сопереливание душ не произошло, не сложилось с двумя другими моряками, так что, в конце концов, уже твердо вознамерившись оставить японские берега, я сел на грудь капитана, который лежал на палубе мертвецки пьяный. Безо всяких помех осуществил я обряд, прочел всю немудрящую жизнь Якуба ван Эйка и принял ее как свою. С лейтенантом Бестом я поступил честнее. Он, как все заядлые картежники, был очень суеверен. Повстречав среди волн невесть, откуда взявшуюся райскую птицу, он принял это за доброе предзнаменование и безропотно стерпел маленькое кровопускание, в общем-то, не слишком болезненное. Я стараюсь действовать клювом и когтями как можно деликатнее. Бест только вскрикнул «Каброн!» Он всегда бронился только по-испански, находя, что это наречие по своей звучности лучше всего способно передать полноту чувств. Слово «каброн», вскоре ставшее моей кличкой, Одно из самых обидных в этом выразительном языке. Буквально оно означает «козел», то есть некто с рогами, рогоносец. За такое оскорбление в м о р я с к о й таверне сразу бьют кружкой по голове.